Кто-то сначала прогнал ворон, которые запрыгивали на него и уже не стесняясь пробовали клевать открытые части тела, а у него не было сил сопротивляться. Затем он увидел, как чудище с корявыми ветками вместо рук ощупывает его. Георгий перестал бояться. Он уже смирился и ждал, когда умрет. Леший не ускорил процесс, не добил беспомощного, а наоборот – соорудив носилки волокуши из длинных жердей, погрузил его безвольное тело на них и куда-то поволок. Сколько лешить тащил на себе практически умершего Георгия, он не знал, так как стал терять сознание все чаще. Очнулся он после очередного забытия на чем-то пушистом, обволакивающем его многострадальное тело. Осмотревшись вокруг, понял, что лежит на мягкой соломе, укрытый толстым неказистым одеялом серого цвета.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 Георгий понял, что он абсолютно голый. Рана на боку перевязана грубым материалом, похожим на мешковину, из-под которой торчит пучок неизвестной травы. Боль почти не чувствовалась. Так, немного ныл порез вперемешку с чувством подтягивания, но было вполне терпимо. Он осторожно потрогал импровизированный бинт. «Не трогай!» Прозвучал из ниоткуда грубый женский голос с сильным акцентом непонятного происхождения. Изба была пуста. а голос прозвучал совсем рядом. Георгий мгновенно укрылся и принялся озираться. Неожиданный голос напугал его не на шутку. Вроде как ему не угрожали, все-таки принесли в теплую сбушку с крыши над головой. Судя по своим ощущениям, температуры он не чувствовал. Помогли, подлечили. Но когда с тобой говорит невидимка, это в любом случае напрягает, даже пугает. Он помнил, как во время бреда видел костлявые руки, больше напоминающие ветки деревьев.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 Но как эта худая бабушка смогла дотащить здоровенного, пускай и исхудавшего мужчину к себе в избушку, оставалась загадкой. Жидкость в деревянной пиале оказалась вкусной, кисленькой, сладкой и бодрящей одновременно. «Вы кто?» «Как я сюда попал?» Осторожно спросил Георгий, понимая, что бабка перед ним непростая, если, конечно, у него не галлюцинации. По чертам ее морщинистого лица можно было понять, что она «бурятка»,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 Саву, сделаны из шкур и костей. Единственное, что сбивало с толку, это русская печь и общая обстановка в доме, больше напоминающая русскую избу, чем юрту бурятов или чум у Эвенков. «Я Анастасия Сергеевна», — по-простому представилась бабушка-шаманка, но, видя неуверенный взгляд мужчины, продолжила. «Моя мама была русской, мой отец Эвенк. Он спас маму, когда она тяжело заболела. Духи Бусея хотели забрать ее».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 Воспоминания воспоминаниях лишь то, как он долго умирал, постоянно умоляя о чем-то маму. В конце концов, мама сдалась, а папа умер в ту же ночь, а мама изменилась навсегда. Внешне это была моя мама, тот же голос, те же руки, походка, но вот душа у нее стала другой. Она словно одержимая, учила меня всему, что знал отец, будто знала, что придет ее время, и я должна быть готова к чему... Я на тот момент не знала. Мама прожила долгую жизнь. Научила меня практически всем премудростям шаманства и траволечению. Но пришло ее время. Она умирала, как отец, долго. Очень долго, умоляя взять на себя силу предков отца, что не давали ее душе покинуть тело. В конце концов, я сдалась и приняла дар. Теперь я старая, и мне давно пора в мир мертвых...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 Георгий всегда был наблюдательным, поэтому по прошествии двух или более недель время совершенно потеряло значение, Часового или календаря в этом доме не наблюдалось, мог точно сказать, что бабка исчезает, растворяется в воздухе с помощью амулета, висящего на ее тонкой морщинистой шее и обладающего магическими свойствами. Обычно амулет находился в кожаном мешочке, но стоило шаманке вынуть его и взять ладонь, как ее тело растворялось в воздухе. Этот девайс очень заинтересовал бывшего зэка. Еще бы, ведь в будущем быть невидимым для окружающих, для того, кто не гнушается криминала, огромная перспектива. Где-то на подкорке мозга совесть пыталась пробиться. Все-таки, как-никак, бабка его буквально спасла от смерти, но жажда наживы, алчность давно победили. Тем более он лишился своей золотой доли, на которую очень рассчитывал. Через две недели он уже питался полноценно. Жиденькие каши, размятые до состояния пюре, еда, ушли из его жизни. Кишки полностью заросли, и хотелось мяса, более калорийную пищу. Шаманка кормила его тем, что ела сама. А эта пища не насыщала взрослого и сильного мужчину. Если бы не ноги, которые никак не хотели шевелиться, он бы давно покинул гостеприимную избушку. Появилось раздражение – А за ним и подозрение, что бабка специально добавляет ему в пищу и напитки зелье, что не дает его ногам функционировать. Косвенно это подтверждалось тем, что шаманка чаще напоминала ему, что он должен ей помочь освободиться от груза ее отца и матери, приняв какой-то там дар. По ее утверждению, что как только он согласится добровольно, впустит в себя духа предков, то тут же сможет ходить. Так как сила, что ему будет дана, избавит его от всех болезней,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 Он услышал, как хрустнули шейные позвонки, а кожа на шее натянулась, свернувшись в спираль. Приложил еще немного усилий, продолжая поворачивать голову на все 360 градусов, повернув голову лицом к себе. Почувствовал, как позвоночник внутри шеи отделился от головы, а тело сперва напряглось, как струна, а потом обмякло, безвольно повиснув на мышцах и коже шеи. Глаза колдуни закатились Нижняя челюсть отвисла, а изо рта вывалился почти черный язык. Она была мертва. И Георгий, сорвав с ее шеи кожаный ремешок с камнем, что делал человека невидимым, бросил бездыханное тело на пол. Немного отдохнув, обдумав то, что он только что совершил, Георгий принял решение слезть с кровати, что была ему так ненавистна. Попытался пошевелить ступнями, но они по-прежнему не хотели двигаться. Заглянул под одеяло.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 Возле лавки, в попыхах, ища свою теплую одежду, практически на ощупь, так как отвести взгляд от ведьмы, которая, нарушает все физические законы, осталась жива и говорила с ним, не было сил. Страх сковал волю, не давая возможности отвернуться от жуткого зрелища. Казалось, потеряю зрительный контроль, отвернись от бабки —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 Он точно знал, что отделил шейные позвонки от основного позвоночника. Как эта бабка до сих пор оставалась живой и могла говорить, было загадкой. Вскоре Георгий был полностью одет в сухую и теплую одежду. Ноги при этом оживали с каждой минутой. Появилось вполне закономерное подозрение, что кровать с непонятной соломой имела какое-то отношение к тому, что его ноги не могли двигаться. «Может, заговор какой-то лежит?»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 Месяцы или боли в постели наверняка атрофировали мышцы ног. Размяв ноги, Георгий смог обуться в теплые зимние ботинки, также снятые с дяди. У них был почти одинаковый размер. Надевать свои резиновые сапоги он не хотел. В резине ноги мерзнут куда быстрее, а путь предстоял неблизкий. Бабка продолжала ругаться, лежа на полу. Подвижной у нее оставалась лишь голова. Это немного успокаивало.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 с тем, что попадется в ее нехитрые ловушки, петли и колоды. Обычно в них попадался мелкий зверек и птица, поэтому запаса в доме сушеного или вяленого мяса у нее не имелось. Железной посуды в этом доме тоже отродясь не видели. Пришлось довольствоваться деревянной пиалой, ложкой из липы и глиняным горшочком, чтобы было в чем варить. Больше брать у шаманки было нечего. И Георгий смело открыл дверь,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 Наличка у них хранилась в простом помещении без надлежащей охраны. Суммы там были запредельные. Вот на эту кучу бабла или хотя бы части его и позарился Георгий. Перед самой операцией И, чтобы никто не догадался, необходима была тщательная разведка. Просто проникнуть в помещение с деньгами не составляло труда, главное, как его покинуть, а заодно вынести большую часть денег, измеряющуюся не суммами, а сотнями килограммов.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 Вспоминая, как они в пятером горбатились несколько месяцев, чтобы добыть 12 килограммов желтого металла, его охватывала дрожь, алчность затмевала глаза и разум, ведь тут практически без затруднений 15 килограммов, это же сколько в деньгах. Но, как говорится, жадность фрая разгубила. Вот теперь он сидит на полу, связанный, без золота, без денег, а самое главное и важное – без лешего. На полу стояло шесть пустых бутылок из-под минеральной воды. Георгий пока рассказывал свою историю, выпил всю воду из маленького холодильника. Конечно, эту воду, наверное, зачтут мне в счет, но это мелочи по сравнению с вопросом «что делать дальше?». Я не являюсь патологическим убийцей, что может хладнокровно убить человека. Каждый может сказать, что, находясь на моем месте, может убить без совести, как это делает герой многочисленных боевиков – Но вот как только приходит время на то, чтобы поднять нож для удара или огнестрельное оружие, чтобы лишить человека жизни, тут же появляется ступор, страх, что сковывает мышцы, способность нормально рассуждать. Да, на моих руках есть кровь, но она туда попала в результате самозащиты, по крайней мере, мне так хотелось думать. Услышав историю Георгия, мне даже стало жалко его. Столько событий, неудач, предательств и страданий –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 А еще я не забыл, как час назад этот самый человек собирался вспороть мне живот и наблюдать, как я буду спотыкаться о свои же внутренние органы, которые вывалятся наружу. В том, что он это бы сделал, я не сомневался. Он достаточно подробно рассказал, как убил мужика на прииске и бабку, что его спасла. Пускай эти персонажи были не столь однозначны и, по сути, Георгий спасал свою жизнь, но убивал он их намеренно, Нельзя наносить множественные удары ножом в жизненно важные органы, чтобы напугать человека. Тем более свернуть шею на шестьдесят градусов, что вообще несовместимо с жизнью. Такие действия квалифицируются однозначно. Преднамеренное убийство. «Слушай, пацан, мне хреново что-то. Может, медиком наберешь? Меня увезут, и ты меня больше не увидишь. А так, если откинусь, мой трупак значительно затруднит тебе жизнь».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 Потом подсторожит меня и без слов зарежет, чтобы завладеть моими аквамаринами и вернуть себе лешего. «Не, так, дружок, не пойдет. Не буду я больше по твоим правилам играть». Я пытался раззадорить себя, разозлить еще сильнее, чтобы решиться на то, на что у меня кишка тонка, не хватает духа, даже завидуя Георгию, что у него нет таких проблем, предубеждений, совести, которые отсутствует начисто. Я держал в руках его нож, который внушал уважение». Лезвие длинное, острое, словно бритва. Таким не только человека зарезать. Медведя легко вспороть от жопы до глотки. Но как представил, что мне нужно сделать, чтобы добиться того, чтобы связанный мною человек отдал Богу душу, так убрал его на тумбочку подальше от владельца, который, в отличие от меня, владеет им в совершенстве. Подошел к сейфу, посмотрел на свои аквамарины, в том числе и на новоприобретенный, лешего. Взгляд остановился на золотом кресте. На душе сразу стало тяжело, но мозг понимал, что это самый быстрый, бескровный, а главное, бесшумный инструмент, чтобы лишить жизни. Мозг-то понимал, а вот душа сопротивлялась, не давая мне взять грех на душу. Стук в дверь моего номера вывел меня из состояния транса, в которое я впал, раздумывая, как решить проблему под названием Георгий. Сперва я глупо уставился на дверь, не понимая, как же это может быть. Уборку номера обычно проводили, когда я отсутствовал, то есть мои ключи находились на ресепшене, сейчас ключи при мне, и я ничего не заказывал». Постучали второй раз. Стук был настойчивый, уходить никто не собирался. Георгий быстро сообразил, что это его шанс выжить. Он закричал, насколько это было возможно, с его севшим горлом от обезвоживания организма. Получалось у него не очень. Крик не удавался, был больше похож на сиплое блеяние, но если с той стороны двери прислушаться, то этот крик вполне возможно услышать. «Помогите! Помогите!» Сначала меня охватила паника. Ведь тот, кто попадет в номер, увидит связанного, изможденного человека, которому наверняка требуется медицинская помощь. Естественно, в такой ситуации злодеем окажусь я. Тут уже никому не докажешь, что Георгий буквально час назад пытался меня убить, и я его связал, чтобы спасти себя». Паника отключила любую возможность размышлять. Я смотрел на дверь, в которую стучали, на Георгия, который, упав на пол, пытался ползти к двери и кричал одно и то же, чтобы ему помогли, спасли и так далее. Понимая, что еще несколько секунд и его услышат, если не услышали уже, я схватил золотой крест и прыгнул на связанного мужчину.